Внезапно он повернулся ко мне и сказал: так просто, как говорят о погоде и самых обыденных вещах, вы, конечно, слышали о переселении душ. А вот случалось ли вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую? Марк Твен Янкий из Коннектикута при дворе короля Артура. Глава первая Время нового русского. Вы ещё, пожалуйста, отрежьте, сказал Кузьминкин с привычным уже смущением, от которого никак не мог отделаться, хотя втихомолку себя за это и презирал. Одно осталось презирать себя втихомолку. Дородная продавщица, щедро украшенная массивными золотыми побрякушками, окинула его взглядом так, будто прикидывала, не рациональнее ли будет попросту врезать клиенту межгласным шматом лежавшей тут же буженины. "Очевидно, всё же с милостивеесь", фыркнула. "Там и так-то резать нечего. Да ты резани мамка!" жизнерадостно заступился стоявший за ним Пусть интеллигент раз в год колбаску понюхает. А то уж забывать поди стал. Ходит тот, — проворчала продавщица, но все же сняла с весов невеликий кусочек и вмиг расползовала его широким ножом почти пополам. Небрежно кинула меньшую половину на весы. Восемь-двадцать. Столько-то потянешь? Он кивнул, попросил еще два сырка, — и пакетик шоколадного масла. Положил на прилавок две последние десятки. Неторопливый сосед по очереди только что заступившийся, так что это было хуже любого оскорбления, кинул рядом с ними свою сотню и заорал: "Вон, тот кусман мне потом свешаешь". Получив жалкую сдачу, Кузьминкин сложил жалкие покупочки в яркий пакет, отошёл в сторонку. И упрятал пакет в старый, ещё советских времён дипломат. Печально покосился на витрину, возле которой стоял самый дешёвый коньёчок, зашкаливал за 3 сотни. Про самый дорогой не хотелось и думать, что кто-то его способен купить и тут же выпить, что главное. Любопытно всё же, с каким ощущением сей царский напиток пьётся. Дипломат следовало придерживать особенным образом, потому что разболтавшиеся замки были способны раскрыться в любую минуту. Перехватив ветхий угол привычным движением, Кузьминкин шагнул прочь и словно на стену наткнулся на широкого здоровяка в чёрном пальто до пят, загородившего узкий проход. Здоровяк стоял так прочно, что обогнуть его не было никакой возможности. Более того, впечатление такое, что умышленно загораживал дорогу. Простите, А ты мне и попался, с той же жизнерадостностью отличавшей хозяев, сообщил здоровяк, лобастенький и стриженный ёжиком совсем молодой. А ты и отбегался. Простите, Бог простит, сказал здоровяк. Пошли в тачку. Непонятная угроза всегда страшнее понятной. Сердце у Кузьминкин открывённо говоря, проявляла стойкую тенденцию к движению в направлении пяток. Он беспомощно огляделся, как будто кому-то было дело до того, что интеллигент угодил в неприятности, как будто кто-то возьмётся защищать. "Не боясь, доцент, я не киллер", успокоил Детино с улыбкой во все 42 зуба. "От, я тебя наконец-то и выцепил". «А то в музее тебя уже нету, в библиотеке тебя еще нету, дома тебя уж конкретно нету, а баба у тебя симпатичная. Только одеваешь ты ее, братан, уж не обижайся, как последнюю биксу». «Ну ты чего? Такую бабу надо, как выражается босс, декорировать». «Понял, какие босс слова знает?» «Не хуже вас, доцентов». — Я не доцент, — решился Кузьминкин открыть рот. — Я заместитель директора музея по научной части. — Вот я и говорю, тебе от мне и надо. Полтора часа тебя ловим по Шантарску, как волка. Ну, пошли, босс заждался. — Какой босс? Конкретный, — сказал Дитина. — Да ты не боись, не на стрелку ж идем. Никто тебе предъяву не делает. Извините, не понимаю, вы о чём? Вы слышь, пошли, раздражённо бросил Детино. Босс не любит, когда копаются. А то рассержусь. Мне в библиотеку. Ну, братан, ну ты меня не зли. Если надо, босс тебе эту библиотеку купит. Ему что два пальца. Как и попросишь. Он сгрёб. за плечо широченной лапщи и толкнул к выходу. Последнее желание спорить в раз пропало. Под пальто прямо на сером свитере у детины висела подмышка из шоколадного цвета кобура, и оттуда торчала здоровенная черная рукоятка. Мысли прыгали. Что это? Рэкет? А если рэкет, то зачем? Квартиру вымогать? Что вы с женой сделали? слабо трепыхнулся он с женой удивился детина целюстремлённо толкая его к выходу о чём мне с ней делать сказала где ты можешь быть я ей отвалил конкретно но точно тебе говорю если её у тебя при одеть и в стекляшек повесить отпа На улице по-прежнему дул пронизывающий ветерок. Кузьминкин одной рукой запахнул пуховичок, на рыбьем миху затоптался. Детина подтолкнул его в спину: "Давай-давай, в тачке отогреешься". Там, куда его толкали, стояла низкая, широкая машина цвета сметаны. Кузьминкин знал с виду, что это и есть знаменитый 600-й Мерседес, но никогда не оказывался к нему ближе десяти метров. Выскочил шофёр, казавшийся братом-близнецом его провожатого, такой же пальто, стрижка, габариты, распахнул заднюю дверцу, покрутил башкой: "Ну, Дима, ты копаешься? Сам бы искал по всему магазину", пробурчал Дима. толчком придал Кузьминкину некоторые ускорение и отошёл к другой машине, стоявшей тут же, не столь роскошной, но всё же потрясавшей воображение скромного научного сотрудника. Обречённо вздохнув, Кузьминкин неуклюже полез в машину. Внутри было просторно, словно в спортзале, пахло незнакомо и приятно. Широкая дверца чуть слышно цокнув захлопнулась за ним, и он робко присел на мягкое сиденье. Располагайтесь, Сырка Сергеевич. Располагайтесь, сказал сидевший там же человек. Разговор у нас будет долгий. Курите? Не стесняйтесь, дымите.